Глава номер 22. В жестких объятиях. Холк взял всех троих охранников, чтобы обойтись без лишних свидетелей. Сопровождающих он был уверен как в себе, и для этого у Гранд-мага имелись все основания. К примеру, Яролк пять лет назад женился на дочери Холга и почти боготворил тестя, а потому выполнял любые поручения, не задумываясь. Толстяк Карм был обязан главе Макгона жизнью и при первой возможности не пожалел бы отдать за него свое. А Зорлам, этот невзрачный с виду волшебник, вообще являлся главным советчиком Холга, почти его тенью, и знал обо всех делах магической организации. «Пока я жив, они слова лишнего не скажут», — размышлял главный волшебник Жарзании. Последние дни его всерьез беспокоила настороженность правителя, который явно недолюбливал Макгон. Зулк вряд ли останется доволен тем, что собирался предпринять Гранд Мак. Но помешать сейчас он не сможет. И Кронмаг, и Базгур, скорее всего, проснулись только после рассвета, на шесть часов позже, чем поступил мой приказ Лунзу. Даже если Зулк сразу послал сообщение генералу, И тут отправился вслед за кудыр магом гонцов. Но зачем правителю вообще это делать? Записку о своем решении выехать пораньше с убедительными объяснениями я оставил. А почтовик ни за что не вспомнить, что передавал какое-то сообщение нынешней ночью. Короче, волноваться не о чем. Я лишь выполняю волю его магичества, причем с большим рвением. Недавнее сообщение о смерти Мугрида сняло тяжелый груз с плеч Грандмага. Теперь никто не сможет обвинить его в пособничестве заговорщикам. Опасное письмо уничтожено. Его автор тоже. Оставался еще Оршук, о судьбе которого Холл пока не имел сведений. Но Магрин с письма не читал, а потому не смог стать свидетелем обвинения, если таковое вдруг кто-то решит выдвинуть. Известие о гибели главного смутьяна придало дополнительной смелости действиям гранд -мага. Он очень торопился, опасаясь неприятных случайностей, от которых никто не застрахован. Холк не мог упустить неожиданный подарок судьбы. кудыр макс сам шел ему в руки. И это был не младенец и не отрок, а взрослый здоровый мужчина, не имевший возможности дать отпор. В нем материала для исследований хватит на несколько лет, может даже удастся раскрыть тайну его могущества и соорудить такой артефакт, который любого волшебника сделает непобедимым. Грандмак все спланировал еще в девятиграде, рассчитав скорость движения своей группы и людей, сопровождавших бесчувственного тича. Они вот-вот должны были встретиться на безлюдном, окруженным с обеих сторон участки леса, вполне подходящее место для первой операции над безнадежным больным. Заключение о неизлечимости Кудермага Холк сделал еще в столице, потому что так было нужно, и не только ему. Глава Макгона считал устранение, рожденного в день Красного Солнца, важнейшей задачей своей организации. Намереваясь при этом извлечь максимум выгоды для общества Многие прикрываются приблизительно такими лозунгами Преследуя целью упрочения личного могущества грандмак в этом плане не являлся исключением Господин, впереди появился небольшой отряд всадников Доложил ехавший первым воин Замечательно, Холк придержал коня Всем спешиться и приготовить инструменты. Вскрытие будем проводить в лесу, но не слишком далеко от дороги. Яролк, найди подходящее место. Гранд Магни часто появлялся на людях, поэтому кроме волшебников Макгона его мало кто знал в лицо. Сейчас волшебник решил прибегнуть к запрещенной магии, создав заклинание психологического воздействия. в результате всадники сопровождавшие кудырмага увидели не четверых путников а три десятка бойцов во главе с Зулгом. ваше магичество поспешил на доклад командира отряда по приказу генерала лунза я все знаю офицер немедленно возвращайтесь назад а кудермага к целителю доставят мои люди передайте лунзу что я буду у него завтра утром слушаюсь Офицер был несколько удивлен приказом, но ослушаться не посмел. Он развернул всадников и отправился назад, оставив телегу с раненым. — А тебя мой приказ не касается, юный магр? — строго спросил Холк подростка. Волшебник был уверен, что ученик Тича, как и другие, видит в нем зулга. — Или для тебя слово правителя жарзани пустой звук? — Я не вижу здесь правителя, господин Холк. Парнишка с просонья протирал глаза. Он правил запряженный в повозку лошадью. Но качка сделала свое дело, и Артун задремал. «Что значит, не видишь?» — повысил голос глава Макгона, добавив энергии к действующему заклинанию. «И не понимаю, почему вы разговариваете его голосом?» «Ты болен, мальчик!» Сообразив, что колдовство от рока не берет, Грандмак решил сменить тактику. разгрузить телегу, а этот пусть уезжает, пока я не разгневался. Зачем вы отправили охрану моего учителя обратно? Приказ может отменить только генерал или сам кронмаг. Артун давно изучил основные армейские правила и знал, что в военное время ни один из гражданских, какой бы высокий пост он ни занимал, не имеет права командовать воинскими подразделениями. Исключение составляет лишь глава государства. «Я здесь не для того, чтобы слушать бредни сопляка. Уберите мальчишку!» — разозлился Холк. Волшебник настроился, что его задумка пройдет без сучка и задоринки. И вдруг, когда до цели осталось рукой подать, появляется юнец, которого не берут заклинания, и начинает читать ему гранмагу нотации. «Не подходите!» — закричал Артун. Защита, которую еще вчера установил ему Сурич, продолжала работать. Мозг парнишки не подвергся воздействию запрещенной тем же магоном магии. Но в арсенале телохранителей Холга имелись и другие методы. Мощной волной ветра Артуна сдулась телегия. Он упал где-то в пяти шагах от обочины дороги, но практически сразу вскочил и выстрелил в гранд-мага молнией. Защитные амулеты выполнили свою задачу. Однако в глазах Холга на несколько мгновений поселился непроглядный мрак. В эту секунду чародей был готов удушить мальца с собственными руками. Постепенно тьма оставила зрение в покое, но не покинула человека, заполнив его душу. «Найди и убей наглеца!» — мрачно выдавил из себя Гранд Маг. «Так ведь и ребенок еще совсем!» — начал оправдываться грузный волшебник. Применять магию против детей он считал недостойным волшебника. «Мне два раза повторять приказ. Слушаюсь, хозяин!» Побледнел толстяк и бросился в лес. «Я Ролк! Ты нашел место?» Прорычал Холк, повернувшись к зятю. «Одну минуту. Сейчас я его немного расчищу». С одной стороны, откуда донесся голос, прозвучал приглушенный хлопок. В воздухе запахло гарью. «Все готово, мой господин». На дорогу вышел Яролк. Одновременно более громкий хлопок донесся слева. И почти сразу на дорогу выбросила карма. Видимо, он все-таки догнал мальца. Вот только результат оказался неожиданным. «Что с тобой?» «Он меня чем-то шарахнул». «Кто? Ребенок?» «Ага. Смотрите, все амулеты сгорели, и я не чувствую в себе силы. «Этот щенок меня выпотрошил, как цыпленка!» «Так он еще и огрызаться вздумал!» — озверел Холк. гранд коснулся красного медальона и махнул рукой. Слева от дороги земля пошла волнами, и одно за другим начали валиться деревья. Через минуту магия искорежила огромную площадь леса, прилегавшую к дороге. Деревья не только повалило, но и перемешало между собой. «Ведь я говорил Зулгу, нельзя оставлять в живых кудыр мага. Он даже ученика своего не пожалел в приступе бешенства». Громко произнес Гранд Маг, недвусмысленно давая понять своим помощникам, какой версии нужно придерживаться, рассказывая о причине лесоповала. «Надеюсь, больше нам никто не помешает». Словно издеваясь над разъяренным волшебником, с запада донесся топот копыт, и на дороге показались еще пятеро всадников. Холк уже было взялся готовить новое заклинание, но разглядел Мадленну. Этой здесь только не хватало. Что случилось, Гранд Мак? Строго спросила женщина, остановив лошадь в пяти метрах от главы Макгона. «Ничего страшного, советник. Вот, пытаясь начать лечение больного». «И для этого нужно было валить лес? Не стоит приписывать ни чужие подвиги». «У нашего больного случился приступ, настолько страшный, что он даже ученика своего не пощадил. Вот что значит необузданная мощь. А я предупреждал Зулга. «Он нагло врет!» — раздался откуда-то сбоку голос Артуна. «Это он пытался убить меня, а потом и Тича. Холк, не задумываясь, пустил в сторону мальчика огромный огненный шар. Поваленный лес заполыхал жарким пламенем. «Вы что себе позволяете?» Взорвалась Мадленна. «Я спасаю жарзанию от монстров, а вы всем не мешаете». Следующее заклинание мощной волной отбросило телохранителей из Ловацкой. Но ни она, ни ее лошадь не пострадали от удара волшебника, что еще сильнее разозлило гранд-мага. Журналистка лишь почувствовала холод, идущий от кольца. Если бы не вспышка ярости, чародей наверняка сделал бы правильные выводы из случившегося. Но сейчас на него навалилось все разом. Бессонная ночь, мальчишка, который встал на пути. Неизвестно откуда появившаяся любовница Зулга. Глава Макгона сорвался. Он уже переступил черту, которая отделяет человека от зверя. И теперь был готов использовать любые средства для достижения цели. Для себя Холк решил... Что все сегодняшние убийства спишет на кудыр мага. главное не оставлять свидетелей. Эта мысль затмила остальные, и неожиданная устойчивость Мадлены к магии была воспринята как досадное недоразумение, которое немедленно следовало устранить. В новое заклятие Холк вложил еще больше энергии и задействовал сразу два могучих артефакта из тех, в которых так нуждался Зулк, готовясь к обороне Девятиграда. Грандмах злорадно усмехнулся, увидев, что побледневшая жертва судорожно вытаскивает лук и накладывает стрелу на тетиву. «Я считал тебя умнее, чужачка, а ты оказалась обыкновенной наивной дурочкой. Убить меня стрелой?» Журналистка и сама удивилась тому, что вспомнила об оружии. Ею овладел панический ужас, когда пламя вспыхнуло там, откуда доносился голос Артуна. Страху добавили наполненный ненавистью взгляд колдуна. Его перекушенное лицо, покрывшееся от напряжения красными пятнами, и злобная ухмылка. Захотелось убежать, провалиться сквозь землю, спрятаться, но рука машинально потянулась к налучию. А что еще она могла противопоставить чародию-убийце? И женщина, и конь оказались отгорожены от колдуна полупрозрачной сферой. не пропускавшей убийственную магию. Только мощные порывы ветра терзали каштановую гриву лошади и черные волосы наездницы. О необычном наконечнике Зловацкая вспомнила, когда лук малорослика удобно расположился в ее ладони. «Только бы не промахнуться!» — почти молилась она. Стрела вылетела за пределы защитного барьера и почти сразу замедлила свой ход. Усиленная самыми мощными амулетами жарзаний магия Холга вставала неопределимой преградой на пути любого предмета. Древко стрелы быстро осыпалось прахом, но наконечник в одиночку продолжал движение к цели. Металл, напитанный магией сильнейшего шамана Куркстага, не собирался отступать. Волшебник едва ощутил укол где-то в районе живота, И даже не обратил на него внимания, пытаясь пробить непонятную защиту Мадленны. Но боль начала разрастаться. Теродей опустил взгляд. И то, что он увидел, сразу заставило забыть о женщине. И о ее устойчивости к заклятиям. В теле Гранд Мага появилась сквозная дыра, разраставшаяся прямо на глазах. Это было настолько невероятно и абсурдно с его точки зрения, что мужчина развел руки и начал озираться по сторонам. Он хотел спросить кого-то из своих, действительно ли это не иллюзия. Испуганные взгляды помощников подтвердили самые худшие догадки главы Макгона. Через секунду, переломившись пополам, он рухнул на дорогу. «Как ты посмела!» — Яроук выхватил меч из ножен. «Отставить!» Последовала команда третьего помощника Холга. Грантмага поразила неведомая болезнь, и он не знал, что творил. «Если бы не эта женщина, мы бы все могли погибнуть. Какие будут распоряжения, мадам?» Зорлом умел убеждать не только словами. Его магия раскалила меч разъяренного коллеги, и зять Гранд-мага спрятал оружие в ножны. Карм и вовсе не реагировал на произошедшее. Толстяк после неожиданного удара в лесу так и остался сидеть на дороге. «Найдите Артуна», — подавляя внутреннюю дрожь, приказала Зловацкая. Волшебники принялись тушить лес, а журналистка, машинально спрятав лук в кожух, бросилась к телохранителям. Удар к Холга оказался настолько сильным, что никто из них не уцелел. Женщина с тоской смотрела на своих юных защитников, ощущая себя виновной в их гибели. «Они ведь были молодые, сильные и владели магией. Ведь так? Почему я?» Журналистка взглянула на подарок Зулга. Палец с перстем даже посинел от холода. Неужели такое маленькое колечко сумело победить? «Госпожа, мы нашли мальчика. Он жив, но сильно обгорел и без сознания», — доложил за орлом. «Где тут поблизости найти лекаря?» Через пару минут телега в окружении трех всадников двинулась на восток. И еще трое находились в повозке. В городе, через который Зловацкая проехала полчаса назад, им могли оказать первую помощь. Гордиеры встретили путников мрачной тишиной. Горы, словно гигантские ступени, возвышались над людьми массивными порогами. Куда ни брось взгляд, вокруг одни серые громадные монолиты. которые отличались друг от друга только формой и количеством трещин. Черные нитевидные вскрапления, раскрошивших скалистые стены. Андрей пытался найти хотя бы один остроконечный пик, но тщетно. Казалось, создатель, обустраивая гардеры, решил особо не мудрствовать и ограничился вертикальным и горизонтальными поверхностями. «Я здесь родился», — сказал Гзур, глядя вверх. Дух колючего тумана белым облаком плыл впереди отряда. Когда люди приблизились к первому порогу, он остановился. «Шаман! А как вы туда забирались? Утес ведь без единого выступа!» Фетров внимательно изучил поверхность стены. «Может, они летать умеют?» — улыбнулась Вероника. «Нет, уважаемый, все гораздо проще. Дорога наверх проходит через пещеры». Только надо очень хорошо знать, через какие именно. Мы для своих делали специальные пометки. Облако выбрало самый простой путь и попросту взмыло вверх. Таркова проследила за ним взглядом. Я бы так хотела. Раз, и ты наверху. У меня тоже ползать по расщелинам нет особого желания. Согласился с ней фокусник. Но придется. Вну... Прошу прощения, вождь. Дальше тебе вести людей. Обратился к внуку шаман. Мы, считай, на родину возвращаемся. Юноша еще не привык к новой роли, но быстро сообразил, что нужно делать. Он отошел на несколько шагов и осмотрел трещины в граните. «Нам сюда», — сказал лидер и уверенно направился к пещере. Там он создал светлячка и пошел по каким-то видимым лишь железнорожникам знакам. Теперь у парня было новое второе имя — Решимый, и внук шамана ему вполне соответствовал. Вероника, Фетров и Астраоки замыкали процессию. Шаман освещал путь с помощью магии, шагая позади Андрея. «Гзур, а что это было за дерево, в которое превратился твой посох, и почему духи колючего тумана так его боготворят?» «У духов...» Свои ритуалы, и это дерево для них вроде алтаря. Причем вырасти такое деревце может лишь в нашем мире только могучему шаману под силу его найти. Странху повезло, он обнаружил растение и сделал из него посох. Но оно ведь было как живое. Конечно, живое. Странх в свое время усыпил диковинное растение, а я сегодня спел песню пробуждения. Без нее ни один дух не догадался бы, что за палка у меня в руках. «Она придавала тебе силы?» «Да, посох значительно расширял мои возможности. И не жалко было с ним расставаться. Я знал, на что шел. К тому же дерево вновь, обретя свободу, подарило в благодарность свой росток. Как только все устроится, я посажу его в укровном месте и буду ждать. Года через три у меня появится новый посох». Так они и путешествовали с уступа на уступ. Люди через пещеры, облако по воздуху. Наконец, дух колючего тумана завис перед просторной расщелиной. Когда к ней приблизились железнодорожники, дымка облетела вокруг Андрея и устремилась внутрь пещеры. «Дальше тебе идти одному», — промолвил Гзур. Проводник не умел разговаривать, он изъяснялся знаками, понятными лишь шаманом. «Хорошо, Урунг. Ты не одолжишь мне ключ?» Юноша снял его с шеи и протянул Фетрову. «Удачи тебе, вождь!» «Спасибо, вождь. Она мне очень понадобится. Только не говори, что отправишься туда без меня. Не забыл? Я работаю твоим телохранителем, и никто меня с этой должности не увольнял. «Извини, Вероника», — пожал плечами фокусник. «Может оказаться, что вдвоем путь гораздо опаснее». Он прав, уважаемая, — поспешил подтвердить Гзур. Зеркальный взгляд в подземелье, начиненном магическими ловушками, станет источником больших неприятностей. Чары, отскочив от вас, могут обрушить своды тоннеля. А откуда там ловушки? Не желала отступать Таркова. Все ценности нашего мира всегда имели надежное прикрытие. Не думаю, что для пелены мутного страха «Сделано исключение!» Синеглазка была вынуждена остаться. «Ты только возвращайся скорее!» Она поцеловала Андрея в щеку. «Да я мигом! Соскучиться не успеешь!» Змеиный король развернулся и быстрым шагом направился внутрь. «Я успею!» — тихо произнесла Вероника вдогонку. Тич не собирался раскрывать свое инкогнито до тех пор, пока не выяснит, где находится брат. Кудыр Мак в сопровождении Катерза добрался до озера и отпустил собачку домой. Солнце к этому времени уже скрылось за горизонтом. Незадолго до полуночи он встретил одного из служивых, который и рассказывал о победе правительственных войск. Правда, боец не знал подробностей, и ему ничего не было известно о судьбе Сурича. На поле боя работали санитары и похородные команды. Первые отыскивали раненых, вторые укладывали погибших на большие телеги. Смерть в этот день собрала богатую жатву. Кудырмак еще возле озера переоделся в одежду рядового воина и сразу принялся помогать санитарам. Среди огромного количества трупов ему все же удалось обнаружить пятерых раненых, Под утро Тич настолько вымотался, что уснул прямо под открытым небом рядом с таким же усталыми людьми. Проспав до полудня, парень отправился к штабу. Артуна он не нашел, но узнал, что ученик выехал ночью в Девятиград, сопровождая Сурича, который получил сильный магический удар и находится в коме. Тич уже успел восстановить магические способности и решил догнать отряд, Его не отпускала поселившаяся в душе тревога за обоих близких ему людей. Привратник приманил одну из бродивших поблизости лошадей и верхом отправился на восток. Спустя час Кудермак добрался до места, где по одну сторону дороги на обширной площади были провалены обгоревшие деревья. Тич остановился, пытаясь определить, что здесь произошло. В том, что и лесоповал, и пожар являлись результатом применения могучих чар, у волшебника сомнений не было. «Неужели Сурич очнулся?» «И с кем он сражался?» Задумался превратник. Он так глубоко ушел в размышления, что не сразу заметил наступление сумерек. До заката еще осталось немало времени, поэтому волшебник насторожился. «Да, это снова я». Раздался за спиной детский голос. «Знаешь, что здесь произошло?» Стараясь не показывать удивления, спросил кудыр -маг. «Разумеется. Некий Холк попытался прибрать к своим рукам твоего брата, прикинувшись Кронмагом. Но тут сначала вмешался Артун, затем подъехала пышно-грудная брюнетка, а в итоге Холк переломился пополам. Как это?» У женщины оказалась непробиваемая защита от магии и стрела с уникальным наконечником. Что с Артуном и моим братом? Пока живы, но потрепала их сильно. Тогда у меня к тебе будет третье желание. Погоди, погоди. Я же сказал, что сам предложу тебе. Я не собираюсь выбирать то, что предложишь ты. Сейчас нет ничего важнее жизни этих двоих. Есть, возразил Крамген. Назови. Жизнь целого мира, а точнее трех сразу. Ведь если погибнет эта реальность, и твои друзья, и ты сам отправишься к праотцам. Прямо детские страшилки на ночь из серии «Все умерли». По-моему, преследуя свои цели, ты просто хочешь заморочить мне голову. Да, я преследую свои цели, поскольку наш мрак тоже под угрозой. Ты видел, во что превращается врата после прорыва? В треугольник. Это сначала. Обладатель детского голоса начал терять напускное спокойствие. А потом они становятся трехлучевыми звездами, грани которых постоянно сближаются. Ты видел, чем все заканчивается в сплетении твоего ученика? Пожаром звездочка взрывается. То же самое произойдет и с вратами, только последствия окажутся гораздо более плачевными. И какими же? Произойдет огромный выброс энергии, который пробьет дыру еще в один мир, а облако станет четырехугольным, поскольку будет соединять сразу четыре реальности. Потом ситуация повторится: дымка преобразится в четырехлучевую звезду, ее схлапывание породит еще больший энергетический всплеск, пробивая новый путь. И что в этом плохого? Пока между собой соединяются сходные миры, ничего. Но стоит связать несовместимое, ты учти, каждая реальность вносит в чужой мир свою частицу. Если часть моего мрака, к примеру, окажется в каком-нибудь из светлых миров, или наоборот, может возникнуть коллапс, реальности станут проваливаться друг в друга. Ты представляешь, что начнется? «Нет», — честно ответил волшебник, — «но, судя по всему, мало никому не покажется». Неужели малорослики сами до этого додумались? Они же не самоубийцы. Идею курмистру подсказал один из наших. Тяжело вздохнул Крамген. Убил бы гада с собственными руками. Хочешь, чтобы это сделал я? Нет. Зазлос уже покинул нас. Я предлагаю тебе помочь человеку, который в одиночку пытается исправить неисправимое. А сам не могу. «Во-первых, меня с ним не связывает никаких обязательств. А во-вторых, там, где сейчас разворачиваются важные события, я не имею права показывать свои силы. Но тебя туда доставить могу, если есть такое желание». Привратник задумался. Рассказ проходил на правду, о чем свидетельствовала нервозность Черноглазова. Однако парня больше всего беспокоило состояние брата и ученика. «Так». «Давай договоримся. Ты выполнишь мое желание здесь. Я твое там». «Разве ты не хочешь спасти свою реальность?» «Раскудырная сила. Насколько я понял, под угрозой не только жарзание. Или ты принимаешь мои условия, или я отказываюсь принимать твои слова на веру». «Ладно, говори, чего ты хочешь», — сдался Крамген. «Сурич и Артун должны выздороветь, и как можно скорее». Теперь задумался обитатель мрака. «Сам я их вылечить не смогу, но обязательно найду в жарзании могучего целителя и доставлю к больным, клянусь мраком». Если бы собеседник согласился сразу, Тичь ему не поверил бы. Кудырмак очень внимательно наблюдал за пришельцем и понял, что тот сдержит клятву. «Договорились? А теперь объясни, что я должен пожелать». через несколько мгновений кудырмак оказался возле просторной пещеры он осмотрелся вокруг рядом потрескивал костер вокруг которого сидели малорослики и вероника тичь а ты как здесь оказался проход словно издевался над андреем постоянно сужаясь по мере продвижения вскоре фетров был вынужден встать на четвереньки. Указывающее путь облако давало немного света, и его хватало, чтобы видеть в трех шагах перед собой. «Ёлки-метелки! Туда ли вообще мы идем? Этот туннель когда-нибудь начнет расширяться, или мы с духом дойдем до точки? Я ведь до сих пор так и не научился сквозь камень проходить». Коридор сузился настолько, что человеку пришлось ползти. Он взял в руки ключ и топор, чтобы не потерять, и двинулся дальше. Вскоре от бесчисленных мелких камней и острых выступов заныли локти и колени. Одежде точно конец. А вот кожу с мясом хотелось бы сохранить. Фокусник заметил, что сужение прекратилось. И долго мне ползти по этой трубе. Зря он упомянул трубу, пусть и мысленно. Сразу накинулись воспоминания из далекого детства, заставив парня замереть. Тогда его очень долго вытаскивали из ржавого потрубка, а потом около часа приводили в чувство. Холодный пот смочил растерзанную одежду и соднящие раны. «Да сколько можно жить старыми страхами!» «А ну, брысь! Не давай сейчас! Не видите, я делом занят, очень важным!» — заговорил слух Андрей. То ли от его крика, то ли по другой причине тоннель вздрогнул. Страшный скрежет резанул по ушам. А в следующее мгновение Фетров ощутил, что не может вдохнуть полной грудью. Что за. Он не сразу осознал, что попал в каменные тиски, но когда почувствовал, что свободным остались лишь руки и частично ноги, началась паника. Эй, там! Вытащите меня отсюда! Почему тоннель? Минут пять парень кричал, почти не осознавая себя. Ужас, который словно беспощадный хищник мертвой хваткой вцепился в душу, старался скорее покончить с дергавшимся в разные стороны добычей. Страху Фетрову добавляло и то, что он начал задыхаться, но не от недостатка воздуха, а от неимоверной взвинченности. Андрей хватал воздух, как выброшенная на берег рыба. Ему казалось, что скала сжимается, все туже и туже охватывало тело. В какой-то момент в самом дальнем уголке сознание возникла затуманенная мыслишка, что ему нужно успокоиться, покончить с паникерством, но ее сразу вытеснили другие. Наступление животного страха на психику продолжалось, и все же каким-то невероятным образом взбудораженный мозг сумел вычленить путь к спасению и даже отыскать способ реализации. Фокусник, что было сил, дернулся назад. Он не знал, сколько времени пролежал без чувств. Затылок обжигала боль. Каменные объятия ничуть не ослабли. Но желание орать и трепыхаться, как идиот, пропало. Фетров снова мог размышлять. «Проводник не поможет. Он только и способен, что указывать дорогу». Взгляд упал на ключ. «Рузу, слышишь меня?» «Да». Дымка отделилась от ключа. «Сможешь освободить?» «Нет». «Здесь от меня проку мало». «Тогда лети к Зуру и расскажи, что я застрял». Заодно спроси, вдруг он что присоветует. Фокусник старался не нервничать. Новый приступ паники реально мог его прикончить. Дух просочился над Андреем сквозь щели между камнями и двинулся к выходу. «Мне хорошо». Принялся тихо уговаривать сам себя Фетров. «Нахожусь в ситуации, когда собственными силами ничего сделать не смогу». «Следовательно, должен расслабиться и получить максимум удовольствия. Ведь все могло сложиться куда хуже. Вместо объятий — молот и наковальня. Вместо неподвижности — мокрое место». «Да, здорово, я утешаю. Ничего не скажешь». «Интересно, шаман сможет отыскать меня в этом подземном лабиринте? Без проводника вряд ли». «Опять же, Гзур говорил, что дальше мне следует идти одному». Наверняка другим путь сюда заказан, да и мне, по-видимому, тоже. А если выдохну весь воздух из легких? Он попробовал, попытался сдвинуться с места, безрезультатно. Постучал топором по каменной поверхности. Не помогло. Даже песню на всякий случай запел, благо никто не слышит. Будь я на месте этой скалы или убил бы, или прогнал бы такого певца, мой голос всегда приводил слушателя в трепет. поэтому больше одной строчки петь никогда не позволяли. А тут почти рай, целый куплет, и тебе слова дурного никто не скажет. Спою-ка я любимую песню своего деда, когда еще случай представится. Как ярко светит после бури солнце, его волшебный луч все озаряет. Начал выводить фокусник, стараясь подражать голосу Робертино Лоретти. На этот раз пещера не выдержала издевательств. Где-то вдали раздался страшный грохот, и он неумолимо прижался к горе исполнителю. Андрей решил не обращать на помехи внимания и лишь усиливал громкость. Финальные строчки куплета "Каменные тиски неожиданно разошлись в стороны. Как ярко светит после бури солнце. Ух ты! Вот что значит сила искусства", а я не верил. Он быстро пополз вперед. А вдруг Нарай изменит свое решение и снова станет сужаться. К счастью, проход начал увеличиваться в диаметре, позволив встать на четверинке. Вождь сделал короткую остановку. Немного осмотревшись, он заметил трещину в 10 сантиметров, пролегавшую сверху и снизу у узкого тоннеля. Это она разомкнула жесткие объятия бездушного камня. Рядом с человеком объявился Рузу. «Шаман нашел способ меня освободить?» «Нет, там другой волшебник. Тич», — сообщил дух. «Тич? Он-то как сюда попал?» «Не знаю. Гзор обещал, что возле пелены мутного страха ты меня отпустишь». «Конечно, отпущу». «Мы пришли». Фетров неожиданно вывалился из узкой норы. и оказался в небольшом прямоугольном помещении, четвертой стеной которого являлась цель его тяжелого путешествия. Ты свободен. Только напоследок выполни еще одну небольшую просьбу. Сообщи нашим, что я добрался. Будет исполнено.